Наездик мертвеца. Тело было холодным, как лед. Сердце давно перестало биться, но разложение совершенно не коснулось его, и других признаков смерти не наблюдалось. Никто даже не заговаривал о том, чтобы похоронить женщину. Она умерла от горя и гнева. После того, как муж с ней развёлся и ушёл от нее. не имело смысла хоронить тело. Последним страстным желанием покинутой была месть. Соответственно, и последние слова ее были словами мести. Оживание умирающего человека бессмертно. Оно разрушит любую могилу и разобьет на куски любое надгробие. Каким бы тяжелым оно ни было. Потому люди, что жили с нею рядом, оставили свои дома и уехали. Они знали. Она только и ждет, когда кто-то, кто бросил ее, вернется. Когда она умерла, он действительно находился в отъезде. Едва он вернулся обратно, ему рассказали о том, что произошло. И его пронзил ужас. Он сказал себе. Если я не добуду защиты до наступления ночи, она разорвет меня на части». И хотя он вернулся поутру и шел еще только час дракона, согласно древнему японскому отчету времени, он наступает около восьми утра. Мужчина знал, что нельзя терять ни минуты. Немешкая, он отправился к Иньосе. Иньосе – ученый, знаток инь-янь, древнего китайского учения, согласно которому вселенная насыщена женской и мужской стихиями, находящимися в постоянном взаимодействии. И попросил того о помощи. Иньоси знал историю мертвой женщины и даже приходил и осматривал ее тело. Он сказал просителю: Вам угрожает великая опасность. Я попытаюсь спасти вас, но вы должны обещать мне сделать все, о чем я попрошу. Существует только один способ избежать смерти. Он очень опасен и требует бесстрашия. Но если вы не найдете в себе достаточно силы и отваги, она разорвет вас на части. Идите! Если смелости у вас достаточно, приходите сюда вечером. Не примерно до захода солнца. Мужчину охватил ужас. Но он обещал сделать все, что от него потребует. На заходе солнца Инвеси и мужчина отправились в дом, где лежало мертвое тело. Пожилой ученый подошел первым и открыл входную дверь. «Входите!» — сказал он своему спутнику. Темнело. Сумерки становились все гуще. «Я боюсь!» — вскричал тот. Все его тело... Сотрясала крупная дрожь. «У меня нет даже сил взглянуть на нее!» «Вам придется сделать куда как больше, чем просто взглянуть на нее!» Провозгласил Иньоси. «И помните, вы обещали повиноваться. Входите!» Он втолкнул трясущегося мужчину в доторь, а затем подвел его к мертвому телу. Мертвая женщина лежала лицом вниз. «Теперь вы должны сесть на нее!» Приказал Иньоси. «Оседовать! Так...» как вы садитесь на лошадь, отправляясь в путь. Вперед. Давайте! Вы обязаны сделать это!» Поскольку мужчину продолжал бить дрожь, ему пришлось помочь громоздиться на спину умершей. Он, дрясь от страха, напоминовался. «Теперь возьмите в руки ее волосы!» — скомандовал Иньоси. «Часть в правую руку, часть в левую. Так, вы должны держать их крепко, как держите уздечку. Теперь намотайте каждую прядь на руку». «Вцепитесь в них. Обеими руками. Крепко. Вот так. Слушайте меня. Вы должны продержаться тогда до утра. У вас будет причина. Масса причин, чтобы испугаться. Но чтобы не произошло, не отпускайте волосы. Если вы отпустите их, даже на мгновение, она разорвет вас на клочки». Затем Иньоси опустился на колени и пошептал волшебные слова «На ухо мертвой женщине». Потом поднялся и вновь повернулся к наезднику и сказал Теперь я должен покинуть вас. Для вашей же безопасности оставайтесь в том же положении, что вы сейчас находитесь. И помните, чтобы не ни случилось, вы не должны выпускать из рук волосы. С этими словами он ушел И потно закрыл за собой дверь. Проходил час за часом, мужчина неподвижно сидел верхом на трупе своей бывшей жены. Сгущалась тьма, она становилась всё плотнее и плотнее. А околы ужаса все теснее сжимали его грудь. И вот он не выдержал. Я вскрикнул. В тот же момент тело под ним вздрогнуло. Изогнулась и попыталась сбросить седока. А затем женщина произнесла. "А, как тяжело! Тем не менее, пусть наездик и тяжел. Мне придется отправиться вместе с ним». Женщина поднялась, распрямилась во весь рост, подошла к дверям, распахнула их и ринулась в темноту ночи. Видимо, ей было тяжело, но она словно не испытывала тяжести и неслась куда-то во тьму. Уже совершенно сковал мужчину. Даже Стон не сытал с его губ. Он сильно зажмурился и не видел ничего, что происходит, но крепко сжимал ногами поясницу и крепко-крепко держал в руках волосы. Куда она бежала, почему и до чего. Он никогда не узнал. Он ничего не видел. Только ветер свистел в ушах. А еще он слышал ее хриплое дыхание и звук, что издавали ее голые ноги, ударяя землю. Пича-пича-пича-пича. Сколько продолжался ее бег? Он не ведал. Но вот она остановилась. повернула и возвратилась обратно в дом. Она прошла внутрь и легла, точно так, как лежала прежде. Мужчина сидел на ней, а она извивалась всем телом, задыхалась и тяжело стонала. Так продолжалось до первых петухов. После этого она затихла и уже больше не шевелилась. Но наездник, хотя он совсем обезумел от страха и зубы его клацали, продолжал сидеть на трупе, крепко сжимая женские волосы. В таком положении и нашел его Иньоси, когда на заре вошел в дом. Так значит, вы держались крепко и волосы из рук не выпустили. Заметил он удовлетворенно. Это очень хорошо. Все, теперь можете вставать. Затем он вновь склонился к трупу и что-то прошептал над духом. Вы провели ужасную ночь и страху натерпелись, но ничто иное не могло спасти вас. Зато теперь вы можете чувствовать себя в безопасности. Месть теперь вам не грозит. Вот такая история. Честно говоря... Ее финал не принес мне удовлетворения. Не сказано, например, что наездник сошел с ума, или что волосы его посидели. Говорится только, он низко поклонился Ньосе, и в глазах его стояли слезы благодарности. А в завершении рассказчик сообщает, говорят, что внук того, кто был наездником трупа, еще жил, а внук того, кто его спас, и до ныне обитает в деревне под названием Атакуноэмура. Но мне не удалось отыскать деревню с таким названием ни в одном из существующих ныне японских справочников. Впрочем, история эта давняя. Каких только перемен с тех пор не произошло, многие деревни и города исчезли. Или поменяли свои названия.